Сон четвертый. Похищение. Сашу разбудил звонок Санны. «Алло. Что тебе с утра надо пораньше?» Прогудил он в трубку с просони. «Как ты это сделал, нехороший братик? Ты о чем?» «Нет, тут определенно замешана судьба или какие-то связи. Только мы поговорили вчера о Сесилии, и вот она. Я зафиксировал ее появление в Академии. Да ладно меня разыгрывать». «Ах, издеваться над моим проблеском. Может, у меня первые настоящие чувства?» «Нет, она там. Но если она там, значит, мне пора в Академию», — воскликнул Саша, вскакивая. «Мне тоже». «Да погоди, Сана. отстаньте от девушки и ее коллег. Они просто тебя изучают. Дай людям насладиться». «Я не против, чтобы меня изучали, но куда она исчезает? Вот в чем вопрос». Даже у самых крутых медиумов иногда запотевает хрустальные шарики. У меня есть одно предложение, как она это делает. Его тоже надо проверить. Чем сейчас я и займусь? Пока. Черт, Сана, постой! Может, телепортируешь меня? Но девушка уже прервала связь. Саша еще раз чертыхнувшись, начал быстро одеваться. Он надеялся увидеть Сесилию снова, прежде чем чокнутая богиня натворит что-нибудь и перемешает все задом наперед. Когда он ехал в поезде, нетерпеливо поглядывая на часы, вдруг на сиденье рядом села Сесилия. — Так вот, как ни в чем не бывало. — Привет, Саша, — проговорила она, снимая черные очки, улыбаясь и нервно стрельнула глазами по сторонам. — Привет, — ответил Саша, полуобернувшись и с удивлением ее разглядывая. — А как ты здесь очутилась? Разве ты не должна быть в Академии? Девушка посмотрела на него с явным подозрением. — А почему ты так решил? — Ну да так, просто. Саша испытал большой соблазн позвонить Сане и поинтересоваться, как проходят поиски Сесилии, и сказать, как бы между прочим, что та сидит рядом с ним в поезде. Но под взглядом этих прекрасных серых глаз делать подобное было бы неловко. К тому же стало интересно, что будет дальше. Девушка со вздохом сказала. — Послушай, Саша, то, что я тебе наговорила там, около бассейна... Я была немножко не в себе. Я заметил. Я сказала тебе много такого, чего не должна была, и... Я уже все знаю, Сесилия, хватит этих тайн. Ты здесь из-за санны. А зачем она вам? Девушка вздрогнула, потом вздохнула и проговорила. Мы исследуем свойства реальности и вероятности того или иного развития событий и возможности этим управлять. Сотрудничество с вашей академией — лишь прикрытие. «Твоя подруга?» «Мы думаем, что она обладает беспрецедентными способностями менять реальность силой своей мысли». «Не может быть!» Попытался изобразить удивление Саша. Кажется, Сесилия не шибко поверила в его притворство. «Не прикидывайся, я вижу, она тебе уже обо всем рассказывала». Девушка помолчала, а потом спросила внезапно. «Что между вами? Ты ее любишь?» «О, господи, нет, конечно». Натужно рассмеялся Саша. Сесилия позволила себе немного расслабиться и улыбнулась. «Ты такой необычный, Саша. Мне надо было бежать отсюда, доложить обо всем начальству, а я вернулась, чтобы увидеть тебя еще раз». Саша как бы в утешающем жесте положил ей руку на плечи и проговорил. «Не надо стесняться своих чувств, Сесилия». «Нет, я...» Она отстранилась. — Ты совсем меня не так понял, Саша. У меня просто вырвалось. Я вернулась потому, что я не разобралась с творящимися здесь явлениями, как мне было поручено, и поддалась панике. А надо выяснить до конца и понять, так ли велика опасность. — Опасность от самой Брось, она не представляет никакой опасности. — Ты в этом так уверен? «Я должен спросить, красавица, не пытаешься ли ты добраться к Сане через меня?» — поинтересовался Саша. «Я даже знаешь ли могу подумать, что ты общаешься со мной исключительно с целью что-нибудь про нее выяснить?» Сесилия долго смотрела на него, потом проговорила осторожно. «Я могу быть с тобой честной, Саша. Первоначально я пыталась с тобой познакомиться именно поэтому». Мы навели справки, узнали, что ты у нее некий наиболее близкий друг, с которым ее что-то связывает. Похоже, его улыбка слегка скособочилась, потому что Сесилия поспешно проговорила. Но ты мне действительно чем-то понравился. Я не ожидала. Я с теплотой вспоминаю нашу встречу у моста, на которой ты пришла специально, зная, что я буду там. Это было не по работе. Да, я оказалась там не случайно, но потому что мне просто хотелось с тобой поговорить. — Послушай, Лапочка, как я могу тебе доверять после таких признаний? — Я думал, между нами что-то промелькнуло, а ты просто про выясняешь. — Я же поначалу тебя не знала, а это была моя работа — выяснить, что происходит. Насчет промелькнуло — не знаю. «Мне сложно. Я на службе, а ты оказался впутан во все это». «Да что вам сдалась-то эта Санна? Что она сделала?» Слегка вспылил Саша. «Она просто взбалмошная девчонка со сверхспособностями. Она не желает никому зла. Что вдруг от нее надо швейцарским спецслужбам? Или откуда там вы вообще?» «Я... Послушай, я не могу много говорить. Правда». Мы зафиксировали здесь сильное возмущение Поля. Мою группу направили под прикрытием разобраться, что за источник. Какое же было наше удивление, когда источником оказался человек... Девушка. Мы стали собирать информацию, но как только я попыталась разузнать что-то через тебя, она тут же узнала об этом. Кстати, удивляюсь, почему она до сих пор не прилетела? Не удержался Саша. Мы отправили ложный сигнал в... В общем, она сейчас далеко, и у меня есть несколько минут. А я трачу их на непонятно что. Как ты это делаешь, а? Саша, почему я забываю о работе в твоем присутствии? Может, тебе вообще забыть и о работе, и о Сане. Просто сходим куда-нибудь. Одарил ее Саша своей лучшей из улыбок. Девушка засмотрелась, но мотнула головой. Нет. «Не могу. Послушай, Саша, то, что она делает, опасно для всех. Ее сила ненормально велика. Она может дестабилизировать поле. Один человек не должен обладать такими возможностями, и непонятно, как и на что она их применит. Она может уничтожить какое-нибудь государство, например». «Господи, Сесилия, зачем ей это? Ты ее не знаешь». «Но она меня пугает». Просто встретишься с ней и увидишь, что она не представляет опасности ни для кого. Она слишком возвышена, — сказал Саша. — Нет, она читает мысли, а в моей голове слишком много секретов. — Как ты тогда собралась ее изучать? — Я не знаю, Саша. Я думала, может, ты мне поможешь. — Что ты вообще хочешь выяснить? Я тебе уже все рассказал. «Я не знаю, можно ли тебе доверить это?» Девушка смущенно улыбнулась. «Она могла давно прочистить тебе мозги, убедить, что она – самое прекрасное создание во Вселенной, и ты поверишь всему этому?» «А ты строишь мне глазки, выведываешь про мою волшебную подружку. Я тоже, знаешь ли, не могу тебе верить, красавица. Откуда я знаю, может, ты шпионка и угрожаешь моей стране, а с только предлог?» Сесилия опять долго на него смотрела. «Нет, я сказала тебе правду о своих целях. Что же нам делать, подруга? Меня и самого уже заинтересовали твои тайны. Я прям тобой заинтригован». Сесилия проговорила. «Может быть, тебе удалось бы, не знаю, заставить ее думать, что мы ею вовсе не интересуемся. Может быть, у нас с тобой получилось бы сделать свой маленький секрет от нее. А, Саша, как ты думаешь?» И она так обворожительно улыбнулась, что Саша готов был бы продать многое за такую улыбку. Но он притормозил, напомнив себе, что девчонка может притворяться во всем и быть кем угодно. Кажется, он ей нравится. Он видел в ней это, но вот в данный момент она точно специально строит глазки. Это только его больше разодаривало. Он проговорил. «Ты предлагаешь дружить против Санны?» Думаю, если бы ты рассказала мне побольше о себе, о своей организации, из этого бы что-нибудь да вышло. Сесилия улыбнулась уголка рта. — Теперь ты пытаешься у меня что-нибудь выедать? — Нет уж. Девушка вздохнула, грустно посмотрела, провела пальчиком по его щеке, пробормотав. — Ах, почему так все сложилось? Когда-нибудь, если все закончится, я схожу с тобой попить кофе. И... Расскажу все о своих секретах. Обещаю. Но сейчас мне пора исчезнуть. А то не частая час твоя подружка объявится и подымет воздух пояс, чтобы вытрясти меня. Не хочу проверять, может ли она это делать. Она действительно опасна, Саша. Она слишком сильна, чтобы быть человеком. Сесилия вновь надела очки, поднялась с сиденья, отошла к дверям, но потом развернулась, и Саша обомлел. Она послала ему воздушный поцелуй и помахала рукой. Вагон остановился на станции. Прекрасная спецагентка вышла. В академии все было спокойно. Саша не встретил нигде Санну, разыскивающую Сесилию, и не стал звонить. Пускай побегает, пускай поищет. В аудитории Саша поздоровался с одногруппниками и Толиком и сел за парту. Звонка еще не было, можно было скоротать время... Для какой-нибудь непринужденной беседы. Но только Толик открыл было рот, как вдруг... Уставился на что-то впереди, весь сжался и выдавил. «О, кажется, за тобой пришли». «В каком смысле?» Не понял Саша и поднял взгляд, чтобы увидеть, куда он смотрит. В дверях была Сана, и почему-то она была одета довольно странно. Как киношная героиня, отправившаяся на исследование Африки коротких бежевых шортиках, в рубашке, связанный в узел на животе, пикантно, оголяя пупок, на голове красовалась шапка соответствующего вида, как для сафария. Разговоры в классе мигом стихли, все уставились на нее, восхищенно раскрыв форты «Она абсолютно двинулась», прошептал Толик. «Черт возьми, мне кажется, это так», — согласился Саша. Девушка, не обращая никакого внимания на одеревеневших студентов, грациозно пошла к парте Саши. «Сегодня что, карнавал?» — буркнула Петрова. «Классная задница!» — похвалил Свиридов, когда Сана прошла мимо него. По классу поползли одобрительные смешки, но Сана как будто их не замечала. Она остановилась у парты и без предисловий сказала. Должна признать, эта чертовка обмела меня вокруг пальца. — А ком это ты? И черт бы все это побрал, Сан, что у тебя за видок? Если поблизости есть кто-то из учителей, тебя потащит к ректору. — Не переживай. Я распаралил вероятности, никого из учителей здесь нет. Но на нас пялится вся моя группа. — Парни, ну-ка отвернулись. Ему ответил дружный Гогот. — Ах, да. Я забыла совсем. Сана коротко взглянула назад, и все застыли, включая только пялищегося на ее голый пупок, реющий прямо у него перед глазами, как путеводная звезда. Время остановилось. — Пошли, нам надо... — Поговорить, — сказала волшебница нетерпеливо. — У меня сейчас пара будет, вообще-то. Что случилось-то? — возмутился Саша. Санна быстро рассказывала. Я отправилась ловить твою грудастую подружку в какие-то бесподобные джунгли другого мира и сочла, что стоит переодеться во что-то удобное. К тому же я наивно полагала, что настал торжественный момент. Я накрыла и ее, и всю ее шайку. Если бы я сделала это в форме Академии, то походила бы на аниме персонажа, которого ты мне вечно приписываешь. «Ты выглядишь как подружка Индиана Джонса. Это, по-твоему, лучше». «Да они бы попадали, если бы ты их накрыла», — сообщил ей Саша. В итоге я как дура носилась над пальмами около часа живого времени, разыскивая эту шутницу, ну или хотя бы признаки жизни, пока не поняла, как она меня провела. Саша вспомнил рассказ Сесилии про ложный сигнал, и его разобрал смех. «Да-да, Саша, я понимаю, это действительно...» «Смешно. Я чувствую, ты ее видел». «Видел. Она подсела ко мне в поезде». «Нам определенно надо это обсудить, Саша, и не посреди учебной аудитории». Саша поднялся, ворча себе под нос, она схватила его за руку. У Саши закружилась голова от перемещения, а они оказались уже в другом месте. Он узнал комнату Санны, в которой уже бывал. Сана привычно рухнула в кресло, Сложила ноги прямо в ботинках на журнальный столик, стала обмахиваться стянутой с головы шапкой, и облегченно выдохнула наду в щеки. А что, разуваться не будешь? Поинтересовался у нее Саша. Они чистые. Саша взглянул на внушительные протекторы, но на них не было и частичек грязи. Они выглядят так, как будто только что были сняты с полки магазина. «Не знаю, Сана, у тебя такой наряд, что меня так и подмывает с тебя что-нибудь снять. Хотя бы ботинки». Сана все еще обмахивалась шапкой, как будто ей могло быть жарко. Разглядывала его с интересом. «Что хотела от тебя эта девушка на этот раз?» — спросила волшебница. «Она уведомила про тебя, а потом намекала, чтобы я дружил с ней против тебя, но я не поддался». «Ты должна это оценить». «Очень ценю. Что еще?» «А как же чтение мыслей, эмоциональная связь или... как там ты это обычно делаешь?» «Ты не знаешь содержание разговора?» «Я в этот раз мало смотрел на ее грудь. Прости, Сана, в следующий раз буду стараться лучше». Сана поджала губы и произнесла. «Я ведь говорила тебе, что способности во мне просыпаются постепенно». Я их открываю и изучаю. Бывает что-то и такое, что у меня пока не получается. Например, находясь в другом мире, я плохо ощущаю связь с тобой. Ну надо же! А мне казалось, у нас вечная неразрывная связь. — Так что же твоя подружка? — Разве она моя подружка? — усмехнулся ей Саша. — Мои попытки за ней преударить совершенно тщетны. И все, кстати, за тебя. «Может, мне вообще саму не из вашей истории, а, Саша?» — поинтересовалась Санна. «Я вот не пойму, ты обижаешься, что ли, что мне нравится Сесилия?» Ф. конечно, нет». «Но ты же врешь». «Нет». «Если ты не испытываешь ко мне никаких чувств, так хватит мешать и пугать ее». «Разве я мешаю?» ей и так даю тебе шанс убедиться, что ты зря ей увлекся». Я могу ее прямо сейчас схватить и вышвырнуть отсюда, но ты же рыдать начнешь, что она тебе на этот раз насочиняла. Говори. Саша нехотя проговорил. Ты была права, она не та, за кого себя выдает, и подбиралась ко мне, чтобы про тебя выяснить». Она наплела мне что-то про то, что она из некой секретной организации, которая занимается э, неизвестной науке вещами, и они тебя зафиксировали. Надо поосторожнее играть, кстати, с реальностью, волшебницы. Ты таки привлекла внимание ответственных органов. Хотя мне что-то не верится во все это. Она, кстати, темнила и не договаривала. Что еще? нахмурившись, спросила сана Они, мол, уверены, что ты опасна для всего мира. Какая-то ерунда. Из каких нелепых реальностей ты притащил ее, Саша, а? Из каких? Опять ты заладила? Ты спросил у нее, почему она от меня бегает? Она считает тебя ангелом смерти, воплоти, и думает, что ты залезешь к ней в голову и прознаешь все секреты их организаций. Еще бы. Я уже все узнала, когда меня... Допекли этой командировкой в джунгли. — Может, ты оставишь девчонку и ее сотрудников в покое, Сана? Зачем тебе их тайны? — Я-то оставлю, но они нас нет. — Полагаю, твоя новая подружка планирует меня убить. — Да ты в своем уме, Сана. — Конечно. У нее вряд ли получится, но, согласись, будет немного неудобно ходить на учебу, общаться с людьми, когда тебя пытаются устранить какие-то личности. — Не выдумывай, Санна. — Вы что, обе свихнули, что ли? — Я? — Нет. — Но как мне реагировать? — Нафига ты начала за ней охотиться? Вот она и испугалась. — Ну, мне же было интересно, кто она, как это все делает и, главное, зачем. — Я не дам ей тебя убивать, Санна. В самом деле, я как-то к тебе уже привык. — Правда? — улыбнулась богиня. Я даже пытался ее охмурить, чтобы выведать, что за приборы позволяют ей от тебя скрываться. Но она меня раскусила. Все ради тебя, Сана. Молодец, братик. Скочила на с кресла и упал на него сверху, заключив объятия. Саша поймал себя на мысли, что как-то не хочет отбиваться, но спросил для проформы. «Эй, ты чего? Мы же эти чертовы два конца одного карандаша». Это попахивает каким-то инцестом. Девушка пристроилась ему на коленях и проворковала. «Биологически мы два совершенно неродственных человеческих существа разного пола, а метафизически мы и так настолько близки, что ближе уже не бывает». «Ты что, Сана? Ты же высшее создание, и парни тебя не интересуют. Или что, я своим видом внезапно пробудил в тебе девушку?» «Ничто человеческое мне не чуждо», — как-то загадочно сообщила ему волшебница. «В самом деле, Санна, ты как-то определись, или мы типа брат и сестра, или что-то другое. На таких вот шортиках лучше ко мне на колени не садись, а то я за себя не отвечаю. Я просто хотела обняться со своим братиком. Ты, кажется, не собиралась походить на аниме персонажа. Что-то у тебя очень плохо получается». Может, я буду будить тебя по утрам, братик? Эй, кончай меня троллить. Хорошо, хорошо. Сана вернулась в свое кресло к первоначальной позе. Ноги на журнальном столике, шапка для сафари в руке обмахивает лицо. Волшебница проговорила с досадой. Вот взялись же на мою голову, а? Почему вечно что-то происходит? Что тебе не имется, Саша? То Ричард то какие-то агенты докапываются до меня. — Какого Ричарда ты все припоминаешь? — Неважно. У меня был план, Саша, учить тебя и постигать, зачем мы здесь. Но вдруг откуда-то появляются всякие ученые во главе с грудастой блондинкой и вносят путаницу, мешают, отвлекают, между прочим, от твоего развития. — От развития точно? А вот ты уверена? Санна будто его и не слышала, проворчав. Эта девочка спутает мне карты. «Сесилия девочка? Она на старше, лет на шесть!» — воскликнул Саша. «По-моему, мне уже пара тысячелетий. А если причислить сюда другие инкарнации, с которыми я имею связь, а также высшую надличность, от которой мы оба происходим, так мне вообще миллиарды. Так что Саша для меня она... «Девочка!» «Ой, да ладно тебе пальцы гнуть! Здесь и сейчас ты двадцатилетняя сана Серебрякова!» Она пожила плечами. «В общем-то, ты прав. Эта форма воплощения не случайна. Я хотела быть такой. Затем нам и даны перерождения, чтобы увидеть жизнь по-новому. И снова побыть юными и открытыми существами. Я просто хотела сказать, что Сесилия вносит в наше... Уравнение – неизвестность. Вот как ты это называешь. Наше уравнение. Поскучнел Саша. Ты знаешь, между мной и Сесилией мелькнула какая-то искра. Я вот почувствовал. Да неужели? Я действительно ей нравлюсь, правда. Не надо смотреть на меня так вот иронично. Если бы ты помогла мне втереться к ней в доверие, то я бы убедил ее, чтобы она от тебя отстала и что ты не опасна. Думаю, свидание об этому способствовало. Вот это точно. Парень мечтательно закатил глаза. «Она из другого мира, Саша». «Что?» «Спроси у нее, сколько лун на небе. Она растеряется». «Да ты все опять выдумываешь. Просто скажи честно, Сана, ты ревнуешь. Поэтому не хочешь, чтобы я с ней познакомился поближе». «Лучше держись от нее подальше, Саша». Она напугана, сбита с толку и уже напортачила со своим заданием. Она может что-нибудь учудить. Я еще не практиковалась в оживлении после попадания в голову какого-нибудь лазера. Ты же знаешь, что бы с тобой случилось, если бы такая вот неприятность случилась бы с тобой. Меня она не тронет. Что за глупости? Я что-нибудь придумаю с этой вашей проблемкой. Весь следующий день... Саша ожидал новой встречи с Сесилией, хотя решительно никаких надежд на это не было. Но он не мог не думать об этой девушке. Тайная опасность манили его в ней. А еще он себе удивлялся. Хотелось снова поговорить с ней о пятнах на потолке и пустоте в атомах. Работы в лаборатории сегодня не было, но он трижды за день сбегал на этаж и справился у Виктора Сергеевича, не появлялась ли Сесилия Грант. Совершенно неожиданно подобная на редкость глупое поведение увенчалось успехом. А когда он собирался вернуться на пары и шел по коридору помещения лаборатории, вдруг одна из дверей раскрылась. Оттуда высунулась Сесилия, схватила его за рубашку и затащила внутрь. — Ого, девушка, а вы умеете быть настырной! — воскликнул Саша, когда она прислонила его к стене комнаты переговоров. — Тише, Прижала на пальчик его губам. «Кто бы говорил о настырности, мальчуган? Не ты ли отчаянно ищешь сегодня со мной встречи?» «Я?» «Не может быть. У меня просто весь день какой-то... Дела вот... Вот я сюда и бегаю». «Так я действительно тебе нравлюсь, Саша?» Ее серые глаза были очень близко. И вдруг она наклонилась и поцеловала его. Это было долгое и прекрасное мгновение. Надеюсь, это не для того, чтобы меня совратить, шпионка, выдохнул Саша, когда она отстранилась. Я просто дала волю чувствам. Я так больше не могу, Саша, я что-то чувствую. И это чувство взаимно, Сесилия, но что мы будем делать с Анной? Я хочу тебя спасти, Саша, серьезно заглянула она ему в глаза. Ты просто запутался и не понимаешь ситуации. Я должна все тебе рассказать. Может, я дура, и меня за это уволят или вообще расжалуют но я действительно так больше не могу. Я все тебе расскажу». «Сейчас?» «Нет. Приходи через час в парк. Что здесь, неподалеку от Академии, а я попробую отвлечь сану. «Конечно, Сесилия, но...» «Тихо. Через час жду тебя там». У нее что-то запикало, она вздрогнула и вытолкала его в коридор, шепча. «Быстрее, она уже меня засекла. Все стремительнее с каждым разом. Что ж, это к лучшему. Должно сработать. Мне надо исчезнуть, Саша. Через час в парке». Дверь захлопнулась перед его носом, и он удивленно застыл посреди коридора, соображая, что это все значило. Вдруг в стене слева возникло какое-то движение. Открылся проем, и оттуда шагнула Санна Серебрякова. Она лишь коротко взглянула на Сашу, обронив. — А с тобой мы еще поговорим отдельно, братец. С этими словами она раскрыла такой же проход в противоположной стене, который вел в комнату переговоров, и исчезла в нем. — Что? Еще скажи, что я тебе изменил. — Сестренка хреново. Он взглянул на дверь перед собой, обеспокоившись, быстро раскрыл ее, заглянул внутрь. — и девочки, вы тут друг друга не поубиваете? Может, договоримся? Может, вообще поговорим? Ведь просто жить втроем? Но он замолчал. Комната переговоров была абсолютно пуста, ни Саны, ни Сесилий там не было. — Чёртовы девки! — пробормотал он и пошел на пары. Но этот час он был весь, как на иголках. Номер Санны не отвечал, что с Сесилией он не знал. И он жутко волновался, какого черта они устроили эту войну, почему не могут просто поговорить. Впрочем, он верил, что Санна не навредит бедной девушке, но кто знает, не прерывновала ли она на самом деле. Там в коридоре ее лицо не предвещало ничего хорошего никому. До кого доберется волшебница? Как только время подошло, он побежал в парк. К его облегчению Сесилия была там и уже ждала его, сидя на скамейке. Позади стоял фургон каких-то ремонтных служб, но вроде никого вокруг не было. Может быть, Сесилия тоже умела делать так, чтобы вокруг не толпились лишние люди? — Привет. Я рад тебя видеть невредимый, — сказал Саша. — А где сана Она нас не побеспокоит. «В ближайшее время она угодила в небольшую ловушку», — напряженно ответила Сесилия. «Серьезно? Ты смогла поймать богиню в ловушку?» «Ну, ты растешь в моих глазах, сотрудница спецслужб». «На самом деле, скорее отвлекла, чем поймала. И то очень ненадолго. Но из-за парадоксов времени... Ах, я опять не о том... Садись! Садись, Саша!» Она похлопала по сиденью скамейки рядом с собой. Саша уселся рядом и попытался ее обнять. «Ну что? Какие тайны ты хочешь мне поведать? Может, нам стоило выбрать более уединенное место?» «Не спеши, Саша!» Она убрала его руку. «Я хотела бы поговорить о нас и многом другом». «Кто ты на самом деле? Ты меня будоражишь!» «Я не ученый и не шпионка, я офицер организации, которая занимается наблюдением за колебаниями структуры реальности. Мы следим за ровностью этой структуры и предотвращаем возможные катастрофы, вызываемые колебаниями. Твоя подружка порождает опасные колебания каждый день. Каждый день наши приборы зашкаливает. «Это ты про физику сейчас вообще? Какие еще структуры реальности?» «Так нечестно, Сесилия». Ты обещала все рассказать, а опять темнишь. Это перспективные направления физики, и Саша перебил ее нетерпеливо. Скажи-ка, сколько лун на небе? Что? Уставилась на него Сесилия, потом быстро взглянула вверх. Не прямо сейчас, а вообще, сколько у нашей планеты лун? Довольно простой вопрос. Эм, я... Одна, по-моему, нет, подожди, подожди, я ошиблась, две, да, две точно, я просто растерялась, конечно, две, что за вопрос, Саша, и девушка натужно рассмеялась, Саша уставился на нее. Так, у нас проблемы с я даже не знаю, как тебе сказать, но вообще у планеты Земля одна луна, сраные деревья Мальтуса. я всегда путаюсь с этими лунами. Выругалась Сесилия. «Как ты догадался? Она тебе сказала, как? Как она узнала?» «Откуда ты на самом деле, Сесилия?» — спросил Саша, помрачнев. Девушка глядела в его глаза, не мигая. Потом тяжело вздохнула. «Я с другой планеты и вообще из другого мира. Она тебе не рассказывала, что миров много?» «Рассказывала». Медленно кивнул Саша, переваривая все услышанное. — Черт, она была права. Как твое настоящее имя, не Сесилия? Ты вообще сама-то человек, или я тут целовался с какой-то замаскированной 100 килограммовой рептилией? Саша отсел от нее подальше. Сесилия протянула к нему руки. — Не надо думать вот так вот, Саша, что я совсем какая-то инопланетянка. Наш мир другой, но по отношению к вашему его можно было назвать далеким будущим. Истоки у нас одни — я человек. Наши предки тоже жили на Земле и колонизировали некоторые соседние звезды. Имена, как ты знаешь, часто проходят через тысячелетия, даже когда тех стран уже и нет. Меня действительно зовут Сесилия Грант. Раз здесь оно звучит привычно для любой страны, я не стала его менять колонизировали соседние звезды. А ты опять мне не заливаешь, а, Сесилия? Нет, Саша. У нашей Земли, что было больше одной луны, как ты так прокололась, шпионка с другой планеты? Не верил ей, Саша. Древняя история мне никогда не нравилась. Я жутко не люблю строение Солнечной системы, вечно путаюсь с лунами. Сколько их, у кого? А как она узнала? «Успокойся, мне просто пришло в голову это спросить. Она не читала твои мысли. Чем ты здесь занимаешься?» Сесилия помолчала, потом вздохнула, поняв, что скрывать это все бессмысленно. Я говорила тебе правду, просто не договаривала остального. В нашем мире наука шагнула далеко вперед. Мы изучаем свойства реальности. Мы знаем о параллельных вселенных и можем их посещать. Мы знаем о возможностях управления материей при помощи мысли. Хотя нам в этом больше помогают технические устройства. Я капитан-лейтенант корпуса Стражей. Это организация, которая следит, как я и сказала, за ровностью структуры реальности. «Нахрена вам ровность реальности?» — поразился Саша. «Да, для вашего мира подобное странно и невероятно. Понимаю». «Да это как бульварная фантастика, красавица. Корпус стражей. Если Сане рассказать, у нее будет фейспалм». «Нет, не надо ей ничего рассказывать». «Как я попадаю в эти истории, а?» Это же какой-то абсурд. Санна была права. Я, наверное, притянул все это из какой-то дикой вероятности. — О чем ты? — спросила его Сесилия. — Ни о чем. Просто сетую на свою тяжелую судьбу. — Так что тебе от Санны понадобилось, капитан-лейтенант корпуса стражей? — Она нарушила ваше законодательство. Применяя магию без лицензии, ты пришла ее арестовывать? — Мне не нравится твой шутливый тон, Саша. Ты не воспринимаешь ситуацию с должной серьезностью. Прости, сложно оставаться серьезным, когда две недели меня донимает натуральная волшебница, а теперь еще явилась прекрасная командирша Корпуса стражи из вероятного мира, да еще с другой планеты. Может, я каких-то грибов съел накануне, и все эти события — мой дурной сон. Я не знаю, что что ты смешного нашел в названии моей организации, это серьезная военизированная структура. Как мы должны называться, если отвечаем за порядок? Мы изучаем поле вероятности, и когда видим намечающийся сдвиг, отправляется группа исправить его. Так мы предотвращаем катаклизмы, катастрофы и даже войны. У нас есть флот, солдаты, боевые роботы, а каждый офицер имеет имплант-преобразователь мысленной энергии, позволяющий нам применять то, что ты... А назвал бы магией. Ну, красота. К... Эй, -э -э -э -э! кто там отвечает за этот нелепый мультик? Выключайте, я пошел домой. Ты мне не веришь? Нахмурилась Сесилия. Верю, верю. Что еще остается? В самом деле, после богини мультиреальности странно удивляться чему-то еще. На что жаловаться, если в результате я встретил такую милашку? Продолжай. Итак, ты прилетела наказать Сану за нарушение галактического порядка. Я не понимаю, у тебя шок, что ли? Могу дать тебе пощечину, чтобы привести в чувство. Нет-нет, от всех шоков меня Сана излечила. Когда показала портал в Париж, я уже серьезен. Сесилия нахмуренно его разглядывала. Я нарушаю все мыслимые законы, рассказывай тебе об этом. Все за тем, что надеялась, ты поможешь мне, а ты отпускаешь какие-то шутки, будто это все игра и веселые приключение. Прости, но мне моя жизнь в последнее время напоминает именно это. Значит, твой корпус стражей зафиксировал Сану. Мы зафиксировали аномалию. Никто не считал это чем-то серьезным, поэтому отправили меня во главе таких же идиотов». Видишь ли, Саша, обычно корпус стражи не интересуют другие миры. Но обучение и стажировка стажеров, тренировки их, происходят где-нибудь на периферии или в других мирах. Чтобы, ну, если кто-то напортачит... Классно звучит, Сесилия. Если стажер взорвет планету, то в другом мире это как бы не жалко. Все не так. При обучении тренировках воздействие минимальны, но речь не об этом. Я проштрафилась. Провалил одно задание. В наказании меня послали сюда выяснить, что здесь за аномалия. Никто не предполагал, как тут все серьезно. Под моим командованием стажеры и один такой же штрафник». «Так у тебя все-таки есть команда?» «Да, но ввиду опасности я запретил появляться кому-то здесь открыто. Работала одна, и то все, что я могу...» появиться в этой реальности на несколько минут, прежде чем она меня почувствует, и мне тут же приходилось исчезать. Если я этого не сделаю, пытаясь просто прятаться, она начинала даже на расстоянии пробивать защиту вокруг моего сознания, чтобы выпотрошить его и узнать все обо мне. Что я допустить никак не могу. — Так вот как ты это делала! — воскликнул Саша. Ты просто выпрыгивала обратно в свой мир, поэтому Сана не могла понять, куда ты делась. — Да, — кивнула Сесилия. — Но, по-моему, она тебя раскусила. — Да, поэтому мне приходится форсировать события. Все это становится слишком опасным. Первоначально, когда я только поняла, с чем мы столкнулись, я испугалась. Я решила, что с такой зеленой командой опасно даже пытаться что-то узнать про это существо, тем более если оно прознала о нашем существовании и прилагает все усилия, чтобы найти нас. — Вообще-то, все усилия, пожалуй, стала прилагать только сегодня, когда ты отправила ее в тропики. А поначалу испытывала скорее ленивое любопытство и не ловила тебя таки особо. Но это я так, для информации. Продолжай. — Я вернулась во многом из-за тебя, Саша. Я хотела, конечно, попытаться выполнить свой долг до конца... «Еще одно проваленное задание. Это невыносимо. Тем более, возможно, речь о колоссальной угрозе. Но я не могла выкинуть из головы и тебя тоже. Я не знаю, что со мной, Саша. Нам запрещены какие-то личные отношения с местными, но я ничего не могла с собой поделать. Я понимала, что если уйду, я тебя больше не увижу, а мне хотелось тебя увидеть. Нет, я не влюбилась». Не считай меня легкомысленной дурочкой, но просто мне хотелось увидеть тебя и поговорить. Ну, «Разве это не любовь, моя прекрасная капитан-лейтенант, а? Можно просто капитан, а то как-то длинновато...» «Хватит шутить, идиот! Ты ничего не понимаешь. Если я вернусь и доложу командованию, что здесь обнаружила, сюда прибудет целая армия с куда более серьезным оборудованием и силами». Они начнут войну с твоей подружкой. А тебя просто убьют, потому что ты с ней связан. Не может быть. Может, Саша. Никто не станет церемониться, увидев угрозу такого масштаба. Что за фигня, Сесилия? Санна не мировой дестабилизатор. Вы там все двинутые, что ли? Поговори с ней. Она не желает никому зла. Она вся возвышенная. А добро и справедливость из нее так и лучится. «Саша!» Сесилия развернула пальцем его голову к себе. «Она перестраивает реальность, как ей захочется, играет с материей. Все это совершенно без оглядки на то, к чему могут привести такие действия. То, что она делает, опасно для стабильности всех миров». Саша задумался. «Действительно, эта дурочка творила порой совершенно невероятные вещи, и кто знает, к чему это могло бы привести» только у него на глазах она изменила судьбу человека того пакистанца в Париже и сама же признала, что не может гарантировать, что это верное решение. Но как-то неправильно видеть в Сане безумную разрушительницу. Послушай, Саша, девушка схватила его голову ладонями, умоляюще глядя в глаза. Помоги мне. Помоги мне с ней справиться. Пока ты с ней, мы вместе быть не можем. Понимаешь, я служу в защите порядка, а ты на другой стороне. Ты хочешь быть со мной? Конечно, хочу, но... Она доверяет тебе. Ты можешь узнать, что она такое. Помочь мне понять природу ее способностей и способ воздействовать на реальность. Помочь избегать ее ловушек саш посмотрел на нее, вспомнив улыбку Саны, вспомнил последние дни, как они прыгали по крышам Парижа, как она с умным видом рассказывала ему в Африке о диктаторе Мухата, как приставала сегодня у себя в комнате и подумала о том, что он не хочет выбирать. — Какого черта, Сесилия, я не собираюсь ее предавать, — сказал он с раздражением. — Она опасна, Саша, для себя и окружающих, — повторила Сесилия заглядывая ему в глаза. «И что ты хочешь?» «Ее надо остановить. Ты мне поможешь?» «Остановить? Я могу ей передать твои опасения, но она найдет 33 довода, что никакой баланс ее фокусы не нарушает. Значит, ты должен помочь заманить ее в надежную ловушку. Тогда я смогу ее нейтрализовать». «А потом что? Устранить как опасную аномалию?» — Нет, я не причиню ей вреда, только нейтрализовать. Она обняла его за шею, прошептав на ухо. — Не становись моим врагом, ведь я почти влюбилась. Только так мы можем быть вместе. Помоги мне. Саша мягко остранил ее и сказал, тоже поглядев в глаза. — Все это просто какое-то недоразумение, Сесилия. Девушка печально вздохнула, потом проговорила. Поцелуй меня, я хочу это запомнить. Саша подумал, ну раз девушка просит, но и эти ее дикие идеи про Сану и все остальное, с этим надо было что-то сделать. Он наклонился и поцеловал ее мягкие пересохшие губы, и кажется, Сесилия даже слегка увлеклась. Потом она открыла глаза и прошептала. «Спасибо, я всегда буду это помнить». А теперь прости меня. Она выпрямилась и сказала кому-то за спиной. Пакуйте его, ребята. Я пыталась как могла. чертов недоумок никак не идет на сотрудничество. И тут же на голову Саши опустился мешок. Он даже не успел возмутиться, что все это значит. А потом как будто невидимое силовое поле скрутило ему руки и ноги и подняло в воздух. — раздался мужской голос над самым ухом. — Как ты с ним долго, Сесилия, мы тут чуть не всплакнули. Голос фальцетом изобразил. — Я служу защите порядка, а ты на другой стороне. Помоги мне только так, мы сможем быть вместе. Ты что пишешь? Романы в свободное от работы время? — Иди ты, Генри. «Капитан была бесподобна, и я сам в нее влюбился», — воскликнул другой голос помолуже. «Засовывайте его в фургон, идиоты! Вы что, не понимаете, что у нас каждая минута на счету?» — прикрикнула на них Сесилия. «Эта дурочка в любой момент может свалиться на нас и мало не покажется за то, что мы делаем здесь с ее парнем». «Я не ее парень», — прошамкал Саша. Матерчатый мешок намеревался забиться в рот». «Вы что, не могли ему засунуть кляп?» С раздражением воскликнула Сесилия. Сашу бесцеремонно кинули на какой-то металлический пол, и он запоздало понял, что его только что погрузили в ту самую машину ремонтных служб, которая стояла позади скамейки. А он, такой дурак, даже ничего не заподозрил. Почему в пустом парке стоит эта машина, и никакие работы около нее не ведутся? Да... Не выйдет из него героя шпионских романов. А теперь вместо того, чтобы спасать какую-нибудь принцессу, его самого будет спасать богиня. Если ей будет не лень. Он надеялся, что Сана достаточно к нему привязалась и ценит, чтобы вырвать из лап этих недоумков с другой планеты. Черт. Получается, его действительно похитили инопланетяне. Пусть не из другого мира. Ну, зашибись. А так хорошо начинался день. «Зачем ему кляп, Сесилия? Машина экранирована полем, криков никто не услышит», — сказал тот же голос, поправляя безвольное тело Саши на полу фургона. «И ты не спешила, устраивая прощальные поцелуи, кстати». «Я тебе сказала, Генри, заткнись, если я тебе вставлю кляп вместо него» то это будет интереснее. Быстрее, что встали. Снимаете инверсионное поле с этого места и все в машину. Внешнее экранирование стоит? 20 миллионов вероятностных слоев. Генераторы на пределе. Все четыре искусственных интеллекта задействованы. Думаешь, сработает? Это бестия все равно его почует. Она подумает, мы в другом мире и не будет нас здесь искать. Ты такая умная, Сесилия, когда можешь. «А что с Луной-то? Как напортачило? Ты опять не читала материалы подготовки к заданию?» «У меня действительно проблемы с древней историей и этими дурацкими лунами Солнечной системы. У меня на одном экзамене выпало, я запуталась, и с тех пор плаваю в этом вопросе». «Так затем и даны материалы...» «Ну, ты знаешь, читать это все про особенности летоисчисления, системы мер времени...» Я это просто ненавижу. Деревья Мальтуса. Теперь я понимаю, почему у тебя вечно проблемы на заданиях. Ты просто слишком поспешна. Я люблю импровизировать. Пытаться совратить местного, а потом связать и запихать в машину. Это крутая импровизация, Сесилия. Просто замолчи и закрывай дверь. Что-то хлопнуло, а потом машина поехала в неизвестном направлении, а Саша все пытался передать Сане самые что ни на есть яркие эмоции гнева и досады. Потом опомнился, что, наверное, надо передавать отчаяние и мысли о помощи, но помня, как Сесилия его обнимала, просила, целовала, а потом так хладнокровно отдала своим подельникам, у него получался только гнев и досада. «Чертова сестричка!» когда вылезет из этой ловушки, в которую ее упекли, подумает, что он просто прищемил палец дверями раздевалки. И никак не то, что его везут связанным в фургоне, с мешком на голове. Но может она хотя бы заметит, что братец куда-то подевался? А между тем уже прошло, наверное, минуты две, а его до сих пор не спасли. Саша начинал волноваться.